Глава 101. На улице я проверил свой мобильник, сообщений нет. Черт подери. Я нашел свою тачку и решил вернуться прямо к себе. Пора было отдохнуть, по-настоящему выспаться. Дома новое разочарование, Манон еще спала. Я отстегнул кобуру и направился на кухню. Она приготовила то, что я люблю. Молодые побеги бамбука, зеленые бобы, соевое масло, белый рис и семя кунжута. Термос полон чая. Я рассматривал угощения и приборы, заботливо расставленные и разложенные настойки, миску из дерева ююбы, лакированные палочки, ложки, чашку. В этих ненавязчивых знаках внимания я помимо своей воли усматривал скрытый намек «катись ты к черту!». Я принялся за еду стоя, без малейшего аппетита, мрачные мысли не отступали. Весь день я провел среди ненормальных, но сам был не лучше их. Зачем убивать 12 часов на проверку дурацких гипотез? Я должен был бы сосредоточиться на конкретном расследовании, найти убийцу Сильвиси Мунис, потому что ничего важнее сейчас нет. Только это докажет невиновность Манон. После возвращения я ни на шаг не продвинулся в этом направлении. Я не в состоянии был дать своим ребятам дельные наводки. Поиски в Юра никуда не привели. Тоже с Габоном и выходцами из него — А за это время на уголовный отдел свалилась куча новых преступлений. Моя команда ушла с головой в текущую работу. Димае была права, я вне темы. Я кое-как завершил свой ужин, убрал продукты в холодильник и положил ложки, миску и палочки в мойку, взял бутылку водки из морозильника и наполнил чашку, потом залпом ее осушил, внутренности запылали, прихватив бутылку, я плюхнулся на диван. Свет я не включал». Полулежа во мраке, я глядел на черные балки потолка. Из-за окна доносился шум дождя и уличного движения. Нужно было искать новый путь. Забыть проведение люка и предполагаемую реальность дьявола, сосредоточиться на юра, насекомых, лишайниках, кислотах, обозначить границы расследования. В конце концов, у меня была убийца в Италии, виновной в Эстонии, Пришло время взяться за убийцу из Сартуи, философствовать недосуг. Я поднес бутылку к губам и вдруг замер. В голове молнии мелькнула догадка. Уже давно, с тех пор, как я узнал о лишенных света, я подозревал, что за ними стоял кукловод. В глубине души я никогда не верил в полную виновность Агустина и Райму. Ни она, ни он не обладали знаниями и навыками, которые позволили бы им так умело использовать насекомых, но только теперь до меня дошло никакой он не кукловод а настоящий убийца убийца который сам совершал преступление а потом умудрялся убедить неуравновешенных людей в их виновности иван дитерлинг и заморский говорили о том что за лишенными света стоял дьявол но в действительности за ними стоял обыкновенный смертный человек душевно больной отыскивавший по всей европе пострадавших от насилия людей, перенесших клиническую смерть и мстившие за них. Разве на коре дерева возле обители Богоматери Благих Дел не было написано «Я защищаю лишенных света»? Не надо искать виновного в убийстве Сильви Мунис. Я должен искать одного убийцу по всем трем делам и, без сомнения, по многим другим. Преступник, живущий в Юра, в этом я не сомневался, совершал рейды по всей Европе. Он не только прекрасно разбирался в кислотах и насекомых, но и способен был внушить лишенным света, что убивали они. Меня опять осенило. А что, если этот человек просто сам создавал лишенных света? Что, если ему удалось проникнуть в их подсознание и поселить там черные видения? Не демон, а демиург, человек, организовавший три убийства, человек, насылавший видения, которые якобы им предшествовали, Я нашел имя для моего суперподозреваемого — пришелец из тьмы. Да, настало время вернуть весь этот черный спектакль на землю. Светящийся старик, плотоядный ангел, изувеченный подросток — все это ипостаси одного человека, сумасшедшего, который гремировался, переодевался и занимался обработкой сознания. Убийцы, который терзал тела и оставлял метки дьявола, душевно больного. отождествляющего себя с сатаной и плодящего для себя лишённых света. Ещё глоток водки. Снова жгучие размышления. Что он делал, чтобы внушить травмированным людям их видение? Как он появлялся перед ними? Ответов нет. Тем не менее, я чувствовал, как во мне горячей приятной волной разливается уверенность. Пришелец из тьмы. Такой мерзавец существовал, и я собирался до него добраться». «Это он написал мне, я ждал тебя, а затем только ты и я. Этот дьявол ждал своего Михаила Архангела, чтобы помериться с ним силами. Я еще пропустил водочки за здравие своей новой версии. Вибрация мобильника заставила меня подскочить. Я подумал, что это Карина Маньян оказалась с Кажется, у меня новости. О чем? Об укусах». Лишь через несколько секунд я понял, о чем речь. Уже очень давно никто не упоминал об этой специфической детали, оставшихся на телах убитых следах зубов. Свенсон продолжал. «По-моему, я понял, как это делалось». «Ты на набережной Рапе? А где же мне еще быть?» «Еду». Я с трудом поднялся, убрал бутылку в морозильник, взял плащ и закрепил кобуру на ремне. Написав записку, объясняющую мое исчезновение и положив ее на столик в гостиной, я бесшумно удалился». Перейдя через улицу, я постучал в стекло ребятам, которые с самого нашего приезда вели наблюдение за моим домом и перемещениями Манон. Стекло опустилось, на меня пахнуло ароматами еды из Макдоналдса и холодного кофе. Я вернусь через пару часов. Смотрите в оба. Полицейский с лицом цвета папье-маше молча кивнул. Я пошел к своей тачке, машинально подняв глаза на свое окно. Я, как мне показалось, различил быстро мелькнувшую... За занавесками тень. Я стал пристально с напряжением вглядываться в складки материи. ли манон? или это был отблеск фар проехавшего автомобиля. Прошла минута, никакого движения. Я опустился в дорогу, задаваясь вопросом, действительно ли я что-то заметил. 22 часа. Никаких пробок, блестящее шоссе. Я закурил сигарету. Опьянение прошло, вернулась ясность. Этот непредвиденный прорыв был похож на праздник. Однако в морге на меня опять нахлынула дурнота. На прозекторском столе перед Свенсеном лежали два мачете. Горло горло подступила память о Руанде и с приправленной водкой и ужасом. Я опёрся на вращающий столик. Что это такое? Голос у меня дрогнул. Швед улыбнулся. Демонстрация. Он смазал одно из лезвий промышленным клеем. Затем взял пригоршню осколков стекла и рассыпал их по клею. И, наконец, положил сверху второй мачете, как кусок хлеба, на бутерброд с ветчиной. Вот так. Что так? Свенсон крепко замотал обе ручки изоляционной ленты, так что два клинка спаялись. Потом он повернулся к телу под простыней. Без колебаний он оголил грудь старика с оплывшим лицом и, размахнувшись, сильно ударил по ней. «Я обомлел!» Свенсон порой бывал непредсказуем. С усилием он вырвал стеклянные зубья из тела, потом приказал «подойди». Я не сдвинулся с места. «Подойди, я тебе говорю. Не беспокойся, это тело здесь уже целую неделю, бомж. Никто не станет жаловаться на причиненный ущерб». Я неохотно приблизился и рассмотрел рану. Она очень походила на следы укусов, по крайней мере, моих укусов. Гиены — или другого хищника, бешено набросившегося на труп Сильвиси Мунис. Ты понял? Он с гордостью протянул мне свою челюсть. Вокруг нас слегка поблескивали в свете ламп стальные стены. К тому же, — продолжал он, — если бы у меня было время найти настоящие зубы хищника, иллюзия была бы полной. Руанда померкла перед представившимися мне ужасами. Что тебя навело на такую мысль? Драка черных на площади республики. Характер ранений. Я кое-кому позвонил. Врачам, которым пришлось поишачить на недавних конфликтах, в Руанде, в Сьерра-Леоне, в Судане. В Руанде ничего подобного не было. Он поднял голову. Правда, ты ведь знаешь. На самом деле я говорю о Сьерра-Леоне. Я навел справки. 90-е годы, повстанческой армии Некоторые отряды использовали этот прием. чтобы внушить населению, что лесные хищники с ними заодно. Ты бывал в тех краях, так что тебе нечего объяснять. Единственное, что я помнил про Сьерра-Леоне, это что местные повстанцы могли одним своим видом запугать любого. Я еще раз рассмотрел двойное мачете Свенсена. Это отвратительное оружие подтверждало мои гипотезы. Один и тот же убийца. Везде, в Эстонии, в Италии, во Франции... Он пускал в ход такой самодельный механизм. К тому же это было новое указание на Африку. Мой пришелец когда-то жил там. Он изготовил свое орудие на Черном континенте. Он участвовал в конфликтах, изучал насекомых, растительный мир этих стран. Вырисовывался совершенно реальный человек, никакой мистики. Я поздравил Свенсона и быстро вышел. Теперь у меня было еще больше оснований возобновить человеческое расследование». Пришелец очень старался походить на дьявола, но детали его техники раскрывались одна за одной, и я собирался сдернуть все покровы с этой кошмарной тайны.